Глава двадцать пятая Убедившись, что драка на площади затихает, сиятельный эмир решил выйти в большой зал, к придворным. Он придал своему лицу выражение, хотя и скорбное, но спокойное, дабы кто-нибудь из придворных не дерзнул вдруг подумать, что страх имеет доступ к царственному сердцу эмира. Он вышел, и придворные замерли трепеща перед мыслью, как бы и мир по их глазам и лицам не угадал, что они знают о подлинных его чувствах. Эмир молчал, и придворные молчали. Царствовало грозное молчание. Наконец, мир нарушил его. Что вы скажете нам и что посоветуете? Уже не в первый раз мы спрашиваем вас об этом. Никто не поднял головы, не ответил. Мгновенная молния передёрнула лицо и мира. И неизвестно, сколько голов, увенчанных челмами, обрамленных седыми бородами, легли бы сегодня на плаху, и сколько льстивых языков, прокушенных в предсмертной судороге насквозь, замолкли бы навсегда, высунувшись из посиневших уст, как бы дразня живых, напоминая им о полной призрачности их благополучия. От щите и суете их стремлений, хлопот и надежд. Но все головы остались на плечах, и все языки остались пребывающими в готовности к немедленному льстивому действию, потому что вошел дворцовый надзиратель и возвестил. «Хвала средоточию вселенной!» К воротам дворца прибыл неизвестный человек, называющий себя Гусейном Гуслия, мудрецом из Багдада. Он объявил, что имеет важное дело и должен немедленно предстать пред светлыми очами повелителя. «Гусейн, гуслия!» — воскликнул Эмир, оживившись. «Пропустите его! Зовите его сюда!» Мудрец не вошел. Он вбежал, не скинув даже запыленных туфель, и распростерся ниц перед троном. Приветствую славного и великого мира, Солнце и Луну Вселенной грозу и благо ее. Я спешил день и ночь, чтобы предупредить мира о страшной опасности. Пусть мир скажет, не входил ли он сегодня к женщине. Пусть мир ответит своему ничтожнейшему рабу. Я умоляю повелителя. К женщине? А задача напере мир. — Сегодня? Нет, мы собирались, но еще не входили. Мудрец поднялся. Лицо его было бледным. Он ждал этого ответа в страшном волнении. Глубокий длительный вздох облегчил ему грудь, и румянец, медленно возвращаясь, начал окрашивать его щеки. — Слава всемогущему Аллаху! — воскликнул он. Аллах не дал погаснуть свету чумудрости и милосердия. Да будет известно великому и миру, что вчера ночью планеты и звезды расположились крайне неблагоприятно для него, и я ничтожный и достойный лебезать лишь прах следов и мира изучил и вычислил расположение планет и узнал, что пока не станут они в благоприятные и благоденственные сочетания мир не должен касаться женщины, иначе гибель его неминуема. Слава Аллаху, что я успел вовремя. — Подожди, Гусейн Гуслия, — остановил его имир. Ты говоришь что-то непонятное. — Слава Аллаху, что я успел вовремя, — продолжал восклицать мудрец. Это был, конечно, Хаджан Асейдзин. Теперь я буду до конца дней моих гордиться тем, что помешало миру коснуться женщины и не допустил Вселенную осиротеть. Он воскликнул с такой радостью и горячностью, что и мир не мог не поверить ему. Когда я, ничтожный муравей, был озарен лучами величия и мира, соизволившего вспомнить мое недостойное имя. И получил повеление прибыть в Бухару на эмирскую службу, то я как бы погрузился в сладостное море небывалого счастья. И я, конечно, выполнил без всяких задержек это повеление и выехал тотчас же, потратив только несколько дней на составление гороскопа и мира, дабы будучи в пути уже служить ему, наблюдая за движением планет и звезд, имеющих влияние на его судьбу. И вот вчера ночью, взглянув на небо, я увидел, что звезды расположились ужасные и зловеще для Эмира. А именно, звезда Аль-Кальп, означающая «жало», стала напротив звезды Аш-Шуала, которая означает «сердце». Далее увидел я три звезды Аль-Гафр, означающие «покрывало женщины», две звезды «Аль» и «Клиль», означающие «корону», и две звезды «Аш-Шаратан», означающие «рога». И было это во вторник, день планеты Марса, а день этот, в противоположность четвергу, указывает на смерть великих людей и весьма неблагоприятен для эмиров». Сопоставив все эти признаки, понял я ничтожный звездочет, что жало смерти угрожает сердцу носящего корону, если он коснется покрывала женщины. И дабы предупредить носящего корону, я спешил день и ночь, загнал до смерти двух верблюдов и вошел пешком в Бухару. О, всемогущий Аллах! произнес пораженный мир. «Неужели нам действительно угрожала такая страшная опасность? Но, может быть, ты просто перепутал, Гусейн Гуслия?» «Я перепутал?» — воскликнул мудрец. «Да будет известно и миру, что нигде от Багдада и до Бухары нет никого, равного мне в мудрости или в умении вычислять звезды или излечивать болезни». Я не мог перепутать. Пусть, владыка, и сердце вселенной, и великий мир спросят у своих мудрецов, правильно ли я обозначил звезды и справедливо ли истолковал их расположение в гороскопе. Мудрец, скривленной шеей, повинуясь знаку Эмира, выступил вперед. Несравненный собрат мой по мудрости Гусейн я правильно назвал звезды что доказывает познание его, усомниться в которых никто не осмелится. Но, продолжал мудрец, и в голосе его хаджана средин почувствовал кварство. Почему мудрейший Гусейн Гуслия не назвал перед великим миром шестнадцатого стояния Луны и созвездия, на которое это стояние приходится, ибо без этих обозначений? Неосновательным было бы утверждать, что вторник – день планеты Марса. Точно указывает на смерть великих людей, в том числе и носящих корону, ибо планета Марс имеет дом в одном созвездии, возвышение в другом, падение в третьем и ущерб четвертом. И в соответствии с этим планета Марс имеет четыре разных указания а не одно только, как сказал нам почтеннейший и мудрейший Гусейн Гуслия. Мудрец умолк, и на губах его играла змеиная улыбка. Придворные одобрительно зашептались, радуясь по срамлению вновь прибывшего. Оберегая свои доходы и высокое положение, они старались никого со стороны не допускать во дворец, и в каждом новом человеке, видели опасного соперника. Но Хаджану Средин, если уж за что-нибудь брался, то не отступал никогда. Кроме того, он насквозь видел и мудреца, и придворных, и самого Эмира. Нисколько не смутившись, он снисходительно ответил, «Может быть, мой почтенный мудрый собрат несравненно превосходит меня» в какой-либо другой области познаний. Но что касается звезд, то он обнаруживает своими словами полное незнакомство с учением мудрейшего из всех мудрых, ибн Баджа, который утверждает, что планета Марс, имеет домы в созвездии Овны и Скорпиона, возвышение в созвездии Козерога, падение в созвездии Рака и ущерб, В созвездии весов, тем не менее, всегда присущи только дню-вторнику, на который оказывает свое влияние пагубное для носящих короны. Примечание. Мудрый Ибн Баджа, Ибн Баджа Абу-Бекар Мухаммед, годы жизни, около 1090 1138. Арабский ученый, философ, государственный деятель, поэт и музыкальный теоретик. Отвечая, Хаджа Насредин ничуть не опасался быть увлеченным в невежестве, ибо отлично знал, что в таких спорах побеждает всегда тот, у кого лучше привешен язык, а в этом с Хаджо Насредином трудно было сравниться. Он стоял, ожидая возражений мудреца и готовясь ответить достойно. Но мудрец не принял вызова. Он промолчал. Хотя он очень сильно подозревал, Хаджуна Средина, в мошенничестве и невежестве. Но подозрение не есть уверенность, можно и ошибиться. Зато о своем крайнем невежестве мудрец знал точно и не осмелился спорить. Таким образом, его попытка посрамить вновь прибывшего послужила к обратному. Придворные зашипели на мудреца, и он пояснил глазами, что противник слишком опасен, чтобы схватиться с ним открыто. Все это, конечно, не ускользнуло от внимания Хаджина Средина. — Ну, подождите, — думал он, — вы еще узнаете меня. И мир погрузился в глубокое раздумье. Никто не шевелился из опасения помешать ему. Если все звезды названы и обозначены тобою правильно, гусейн гуслия, сказал мир, тогда, действительно, толкование твое справедливо. Мы только никак не можем понять, почему в наш гороскоп. Попали две звезды, аж шаратан, означающие рога. Ты успел поистине вовремя, Гусейн Гуслия. Только сегодня утром в наш гарем привели одну девушку, и мы собирались... Хаджану Средин в притворном ужасе взмахнул руками. «Извергни!» Ее из своих мыслей, Пресветлый мир, «Извергни ее!» — вскричал он, словно бы позабыв, что к Эмиру нельзя обращаться прямо. Но лишь косвенно... В третьем лице. При этом он рассчитывал, что такое нарушение правил, вызванное как бы сильным душевным волнением, проистекающим из преданности и миру, и беспокойства за его жизнь, не только не будет поставлено в большую вину, но наоборот, свидетельствуя об искренности чувств восклицающего, еще больше возвысит его в глазах и мира. Он так просил и умолял и мира не прикасаться к девушке. Дабы потом ему, гусейну гуслия, не проливать реки слез и не надевать черной одежды горя, что и мир даже расстроился. Ну, успокойся, успокойся, гусейн гуслия. Мы не враг нашему народу, чтобы оставить его осиротевшим и утопающим в скорби. Мы обещаем тебе, в заботе о нашей драгоценной жизни, не входить к этой девушке и вообще не входить в гарем, пока звезды не изменят своего расположения, о чем ты нам своевременно скажешь. Подойди ближе. С этими словами он сделал знак своему кальянщику и потом собственноручно передал золотой чубук приезжему мудрецу, что было великой честью, и милостью. Преклонив колени и опустив глаза, мудрец принял эмирскую милость, причем по всему телу его прошла дрожь. От восторга, как подумали придворные, снедаемые злобной завистью. Мы объявляем нашу милость и благоволение мудрецу Гусейну Гуслия, сказал эмир и назначаем его самым главным мудрецом нашего государства, ибо его ученость, ум, а равно великая преданность нам достойны всяческого подражания». Придворный летописец, обязанностью которого было записывать в хвалебных выражениях все поступки и слова Эмира, «дабы его величие не потускнело в будущих веках», О чем мир заботился чрезвычайно, заскрипел тростниковым пером. Вам же, продолжал Мир, обращаясь к придворным, мы наоборот изъявляем свое неудовольствие, ибо вашему повелителю, после всех неприятностей, причиненных Аджой на Насредином, грозила еще и смерть. Но вы даже не почесались. Посмотри на них, гусейн гуслия, посмотри на этих болванов! на их морды, вполне подобные шачьим. Поистине, еще ни один государь никогда не имел столь глупых и нерадивых визирей. Светлейший эмир совершенно прав, — сказал Хаджан средин, обводя взглядом безмолвствующих придворных и как будто прицеливаясь, чтобы нанести первый удар. — Лица этих людей, как я вижу, не отмечены печатью мудрости. Вот — Вот-вот! — обрадовался Мир. Вот именно, не отмечены печатью мудрости. — Скажу еще, — продолжал Хаджан Асреддин, — что я равным образом не вижу здесь лиц, отмеченных печатью добродетелей и честности. — Воры, — сказал Эмир убежденно. — Все воры, все до единого. Поверишь ли, гусейн, гуслия? Они обкрадывают нас денно и ночно. Нам приходится самолично следить за каждой мелочью во дворце, и каждый раз, проверяя дворцовое имущество, мы чего-нибудь не досчитываемся. Не далее, как сегодня утром в саду, мы позабыли наш новый шелковый пояс, а через полчаса его уж там не было. Кто-то из них успел. Ты понимаешь, Гусейн, гуслия. При этих словах. Мудрец, соскривленный шеей, как-то по-особенному кротко и постно потупил глаза. В другое время это движение осталось бы незамеченным, но сегодня все чувства Хаджина Средины были обострены. Он все замечал и сразу обо всем догадывался. Он уверенно подошел к мудрецу, запустил руку к нему за пазуху и вытащил оттуда шелковый, богато расшитый пояс. Не об этом ли поясе сожалел великий эмир? Изумление и ужас сковали придворных. Новый мудрец оказался действительно опасным соперником, и первый же выступивший против него был уже сокрушен им и повергнут прах. У многих мудрецов, поэтов, сановников и визирей дрогнули сердца в этот. «Клянусь Аллахом, это тот самый пояс!» — вскричал Эмир. «Гусейн, гуслия, ты воистину несравненный мудрец!» «Ага!» — торжествующе обратился Эмир к придворным. Причем лицо его выражало самую искреннюю живую радость. «Попались, наконец! теперь ты вы уж не сможете украсть у нас ни одной нитки!» Довольны мы натерпелись от вашего воровства. А этому презренному вору, дерзко похитившему наш пояс, выщипать все волосы на голове, подбородки и на теле, и дать ему по его подошвам сотню палок, и посадить его голова на осла лицом к хвосту, и возить его по городу, объявляя повсеместно, что он вор. По знаку Арсланбека. Палачи накинулись на мудреца и вытолкнули за дверь. Там, прямо на пороге, закипела работа. Через две минуты палачи втолкнули мудреца обратно в зал, голова, лишенного даже волос, срамного до да нельзя. Тут всем стало ясно, что до сих пор только его борода и огромная челма скрывали убожество ума и клеймо порока, лежавшее на его лице что человек с таким шельмовским лицом не может быть никем иным, кроме как наиотъявленнейшим плутом и вором. Эмир поморщился. «Уберите!» Палачи потащили мудреца, и вскоре за окном послышались его вопли, сопровождаемые сочными ударами палок по пяткам. Потом его посадили головой на осла, лицом к хвосту и под ужасающий рев труп, под грохот барабанов, повезли на базарную площадь. Эмир долго беседовал с приезжим мудрецом. Придворные стояли, не шевелясь, что было для них крайне мучительно. Жара усиливалась, потные спины под халатами чесались невыносимо. Великий визирь Бахтияр, больше всех опасавшийся нового мудреца, Был занят мыслями о привлечении придворных на свою сторону, чтобы сокрушиться к помощью соперника. Придворные же, заранее угадывая по многим признакам исход борьбы, рассчитывали, как бы повыгоднее отречься в решительную минуту от Бахтияра, предать его и тем самым войти в доверие и милость к новому мудрецу. Аймир все расспрашивал о здоровье калифа, о багдадских новостях, о событиях в пути. Хаджи на середину пришлось по-всякому изворачиваться. И все уже сошло благополучно. И эмир, утомленный беседой, приказал приготовить себе ложе для отдыха, но вдруг за открытыми окнами послышались голоса. Чей-то вопль? В зал быстрыми шагами вошел дворцовый надзиратель. Его лицо сияло радостью. Он объявил, «Да будет известно великому повелителю, что богохульник и возмутитель спокойствия Хаджана Средин пойман и приведен во дворец». Сразу же вслед за этими словами широко раскрылись ореховые резные двери. Стражники, торжествующие громыха оружием, ввели горбоносого седобородого старика в женской одежде и повергли его на ковры перед троном. Хаджа Средин Похолодел. Стены дворца словно бы покачнулись перед его глазами. Лица придворных окутались зеленоватым туманом.